ее возвращение в мирскую жизнь. «Что произошло? По моему собственному желанию», — подчеркнула она. Старуха ничего не ответила. В день подписания брачного контракта, о котором ей сообщили через ее нотариуса, она только прислала на авеню императрицы своего старого слугу. Он принес без записки, без визитной карточки шкатулку с изумрудами. Тетушка Патрико, считавшая себя вправе отказаться от своего намерения увеличить приданые крестницы, не отобрала драгоценности, раз она уже подарила их. После такого свадебного подарка у Амели явилась надежда на примирение. Она попросила у матери разрешения поехать в Сен-Клу. Ее сопровождала гувернантка, получившая на этот раз указание «не выходить из кареты», и предоставить Амели действовать, как ей вздумается. Сторож у садьбы, в которой Амели провела в детстве столько приятных дней, не решился запретить хорошо знакомой ему карете въехать во двор, но тотчас же побежал в дом и, вернувшись, объявил, что барыня уехала. Амели заметила тогда над низкой дверью конюшни головы обеих лошадей своей крестной, Сторож увидел, куда она смотрит, и ничего не добавил. — Поезжайте обратно, — сказала Амели кучеру. В следующие годы она ограничивалась тем, что аккуратно посылала почтительные поздравления крестной ко дню ее рождения и к Новому году. Ответов она никогда не получала. Но на следующий день после рождения маленького к вспомнив о тетушке Патрико, она сразу почувствовала, что если бы крестная согласилась ее принять, было бы так легко все рассказать этой надежной советчице, несмотря на годы холодности, разлучившей их. Она распорядилась запрячь лошадей и велела вести ее в Сент-Клу. «Ничего не спрашивайте у сторожа», — сказала она кучеру, когда он остановился у ворот. Ей вспомнилось, что произошло четыре года назад. Взяв из ящика, устроенного в карете карандаш и квадратик брестольского картона, она набросала следующие строки. «Дорогая крестная, очень щекотливые интимные обстоятельства заставляют меня обратиться к какой-нибудь опытной и достойной доверия женщине и просить у нее совета, от которого зависит мое счастье и, во всяком случае, мое будущее». Один раз мне уже пришлось жестоко раскаяться в том, что я не открылась вам. Умоляю вас, прикажите передать мне, правильно ли я поступила сегодня, прежде всего постучавшись к вам, помня о вашей доброте и по-прежнему питая к вам нежные и почтительные чувства. Ваша покорная крестница Амели. Ее выездной лакей передал запечатанный конверт сторожу, и через две минуты перед Амели открылись ворота. Крестная приняла ее в саду, в обвитой зеленью беседки. Но теперь она сидела в кресле на колесах, и теплый плед укутывал ей ноги. Взволнованная свиданием и этой печальной переменой, Амели, заливаясь слезами, бросилась на колени перед калекой, которая и сама с трудом скрывала свое волнение. Сначала тетушка потреко допустила, чтобы крестница взяла ее за руку. А когда Амели плача, покрыла эту старческую руку нежными поцелуями, крестная вдруг воскликнула: Дай я тебя обниму, злая девчонка! Этот резкий голос сразу перенес Амели к недавнему прошлому. К годам юности и при первом же вопросе своей крестной, она сказала ей на ухо, что привело ее к ней. «Что ты мне сказки рассказываешь, малютка?» — возмутила старуха. «Ну-ка, встань передо мной!» И она бесцеремонно оглядела молодую женщину с ног до головы. «Да ты прямо создана для материнства!» «Какого черта?» «Нет, тут что-то другое. Ты мне, верно, не все сказала». «Правда? Пойдем ко мне в комнату, там нам будет удобнее разговаривать». Она позвонила в колокольчик, И приказала перенести ее в спальню. Мадемуазель Зели, сказала она, когда ее усадили в глубокое кресло,